Глава третья. Миссис Белью платит долги. Миссис Белью сидела на кровати, разглаживая пальцами половинки письма. Возле нее стояла шкатулка с драгоценностями. Вынув оттуда аметистовое ожерелье, изумрудный кулон и бриллиантовое кольцо, она обернула их ватой и спрятала в большой конверт одну за другой, выложила на колени остальные драгоценности и залюбовалась им. Потом, вернув в шкатулку два кольца и два ожерелья, поместила остальное в маленькую зеленую коробку и, захватив конверт вместе с этой коробкой, вышла из дом. Подозвала извозчика, доехала до почты и отправила такую телеграмму «Клуб стоиков». Пендейсу, будьте в студии от шести до семи. Э. С почты отправилась в ювелирную лавку. И ни один мужчина, завидев ее пылающие щеки, и тлеющие отблески в глазах, будто в глубине ее души бушевал пожар, оглядывался на нее, горько сетуя, что не знает, кто она и куда она едет. Ювелир Взял драгоценности из зеленой коробки, взвесил одну за другой и принялся разглядывать их в лупу. Он был малростом, с желтым морщинистым лицом и тощей короткой бородкой. Определив в уме цифру, которую он мог дать, посмотрел на клиентку, собираясь назвать меньшую цифру, она сидела, подперев подбородок ладонью, устремив на ювелира внимательный взгляд, и он почему-то назвал ей настоящую цифру. — Это все? — Да, сударыня, больше я не могу дать. — Хорошо. Но уплатите мне сейчас и наличными. Глаза ювелира замигали. Это большие деньги, — сказал он. — И не в наших правилах. Боюсь, у нас в кассе не найдется такой суммы. Тогда пошлите в банк, иначе мне придется обратиться к кому-нибудь еще. Ювелир Нервно потер руки. Одну минуточку я должен посоветоваться с моим компаньоном. Он ушел и из глубины лавки вместе с компаньоном с беспокойством поглядывал на миссис Белью. Потом вернулся, натянуто улыбаясь. Миссис Белью сидела все в той же позе. Вы зашли к нам в удачную минуту с сударыня мы сможем рассчитаться с вами сейчас. — Будьте любезны банкнотами и дайте мне листок бумаги. Ювелир принес и то, и другое. Миссис Белью черкнула записку, вложила ее и пачку денег в конверт с драгоценностями, заклеила и написала адрес. — Найдите мне Кэп, пожалуйста. Ювелир нашел Кэп. Набережная Челси. И Кэп с миссис Белью укатил. И снова на этих запруженных улицах с таким бойким движением мужчины останавливались, чтобы посмотреть ей вслед. Извозчик, довезший ее до моста Альберта, с изумлением поглядывая то на полученные деньги, то на свою пассажирку, отъехал к стоянке. Миссис Белью быстрым шагом пошла по улице, свернула за угол и очутилась у небольшого садика, где в ряд стояли три тополя. Не замедляя шага, она отворила калитку, прошла по дорожке к дому и остановилась у первой из трех выкрашенных в зеленую краску дверей. Юноша с бородкой, по виду художник, стоявший за последней дверью. Наблюдал за ней с многозначительной улыбкой. Она вынула ключ, вложила в скважину, открыла дверь и вошла. Ее лицо, казалось, навело художника на какую-то мысль. Он вынес Мальберт. полотно, и, расположившись так, чтобы видна была дверь, за которой только что скрылась миссис Белью, принялся делать набросок. В том углу сада был старый выложенный из камня фонтан с тремя каменными лягушками, над ним смородиновый куст, а за всем этим виднелась ярко-зеленая дверь, на которую падал косой луч солнца. Он работал час, потом внес Мальберт домой и ушел куда-то перекусить Вскоре после того, как он ушел, в саду появилась миссис Белью, она закрыла за собой дверь и остановилась. Вынув из кармана пухлый конверт, опустила его в ящик для писем, затем наклонилась, подняла веточку и укрепила ее в щели, чтобы крышка ящика упала бесшумно. Окончив возиться с ящиком, она провела ладонями по лицу и груди, будто стряхнув с себя что-то, и пошла прочь. Выйдя из калитки, она свернула влево и направилась по той же улице к реке. Она шла медленно, посматривая по сторонам, видимо, наслаждаясь прогулкой. Раз, другой вздохнула полной грудью, как будто ей не хватало воздуха вышла на набережную, остановилась, облокотившись на парапет. В ее пальцах был зажат какой-то маленький предмет, блестевший на солнце. Это был ключ. Медленно протянула руку над водой, разжала пальцы, и ключ упал в воду.